Глава тридцать седьмая. Полина. Очень сложно сочинять на ходу, как проходил твой рабочий день на прежнем месте работы, и при этом следить за голосом и интонацией, чтобы не выдать себя. Но мне приходится выкручиваться. Нужно оставаться другой, быть чужой, быть новой. А внутри меня деревенская простушка опять вздрагивает от его немигающего взгляда. Загорский смотрит на меня как-то по-особенному, сквозь полыхающий в душе костер, через всех своих демонов, что давно обглодали до костей его предательскую, гнилую, беспощадную сущность. Он глядит мне прямо в душу и делает это так, словно хочет забрать ее себе. Меня лихорадит. Я на грани, и мне кажется, что он все понял, что сразу раскусил меня, и теперь я в ловушке. «Мне плохо, хочется все бросить и убежать, но у меня на руках мой сын. Нельзя уходить без него, нужно бороться до конца». Мы приходим в кухню, и там нас встречает какая-то женщина. «Алла», — представляется она, улыбается мне и повязывает себе Наталью Фартук. «Алла — повар Марка Григорьевича», — поясняет Ирина. Она приходит сюда каждый день, готовит обед и ужин для хозяина и остального персонала. «А это Софья Андреевна», — представляет она меня. «Новая няня». «Здравствуйте», — киваю я. «Очень приятно». Загорского в дверях кухни задерживает звонок сотового. Он отвечает, и я наконец-то узнаю прежние нетерпимые нотки в его голосе. «На какой-то момент мне показалось, что он неуловимо изменился». что его взгляд подернулся какой-то благородной печальной пеленой, но теперь я снова слышу жесткие нотки в его голосе, и меня это отрезвляет. Враг-убийца, подлец. Тот, кого нужно бояться, тот, кто отнял у меня все, не моргнув и глазом, — это он. «Можете посадить малыша сюда», — подсказывает мне повар, выкатывая к столу высокий детский стул на ножках со специальными креплениями. А детское питание вот здесь. Она открывает центральный шкаф, и я вижу целую батарею детских пюре и пачек со смесью. Усадив Ярослава на стул и, пристегнув, я отправляюсь мыть руки, вижу, как Ирина поправляет прическу искоса смотрю на Загорского. Мне плевать, почему так получилось! рявкает он в трубку. Ты лично несешь ответственность и возместишь мне весь ущерб. Марк поворачивается к нам. Прошу прощения. Отрывается от телефона, и, рассрочно езжая в офис, нужно разобраться с ЧП на погрузочной. Собери всех в моем кабинете через час. Хорошо! недовольно причмокивает губами девушка. Удачи! Бросает мне и быстро, стуча к облучками, покидает помещение. Я приму душ, переоденусь и тоже приеду, бросает ей вслед Загорский и снова смотрит на меня. Мои щеки моментально вспыхивают. Надеюсь, вы справитесь. Уголок его губ приподнимается в полуулыбке. «Конечно», — бормочу я. Стряхиваю воду с рук и тяжело выдыхаю. Нужно как-то быстро провернуть задуманное. Я не протяну и суток в одном доме с монстром. «Так, значит, вы здесь э, на неполный рабочий день?» — спрашиваю я у Аллы, хотя и так прекрасно знаю ответ. «Я прихожу утром, готовлю для персонала», — поясняет она, кружа у плиты. Хозяин днем на работе, и о нем не нужно заботиться. Но вечером он любит ужинать дома. Бывает, что и сам готовит. Так что работы у меня немного, и она не пыльная, а по выходным я и вовсе прихожу всего на пару часов. Она начинает резать лук на разделочной доске, ловко орудует большим острым ножом. Да и работает, нас тут несколько человек. Невелика задачка всех накормить. Ясно. Я промываю бутылочку от смеси. А где обедает персонал? «Так здесь?» Алла указывает на широкий стол. «Все здесь едим, а в столовой ест хозяин и его гости, если кто-то приходит». Она щелкает языком и подмигивает Ярику. «Ты тоже можешь малого в столовой кормить. Все-таки тут угар, духота, да и опасно, когда я вожусь с горячим». Ангелина его то в столовой кормила, то в детской. Там спокойнее, и мальчик не отвлекается. «Приспособимся». Улыбаюсь я, поднимая малыша со стула. И ты не стесняйся, проголодалась, холодильник всегда в твоем распоряжении, первое, второе, бутерброды, чай, кофе тоже всегда, пожалуйста. Нюрка наша за всем следит, она вдруг решает пояснить, горничная наша Анна, на самом деле она всем хозяйством заправляет, толковая женщина, мужчины же, сама понимаешь, к жизни не приспособленные. Хозяин то одно купить забудет, то другое. А у Нюрки всё по списку. Следит, чтобы и мыло не кончалось, и продукты, и прочее. Так что, если что нужно, к ней обращайся. А где она? Да, может, ближе к обеду придет, Комнату тебе твою покажет. Ты вещи взяла? Нет еще, Потом съезжу. Теряюсь я. Вот ты вечером и отпросись. Марка Григорьевич сам любит с сыном играть после работы. Так что будет у тебя время домой сгонять. Слух снова режет слово «сын». Когда Загорский впервые назвал так моего Ярослава, я готова была разорвать его на части собственными руками. «Хорошо, спасибо», — спокойно говорю я. «Пойду я осмотрюсь». «Давай», — она отворачивается к плите. Мы с Ярославом выходим из кухни и идём по коридору. Я внимательно оглядываю дом. В столовой почти ничего не изменилось. Лишь мелкие детали, в гостиной тоже. Занавески, картины на стенах, чехлы на подушках. все сделано моими руками. «Какой красивый комод!» — говорю я сыну. Провожу ладонью по поверхности мебели. Мои пальцы помнят каждый мазок кисти и каждое мгновение, проведенное мной за работой. Я иду дальше и замираю у стеллажа с книгами. Боже, шепчу тихо. Время в этом доме словно остановилось. Все такое же теплое, уютное, родное, только меня уже нет в живых. Провожу подушечками пальцев по корешкам, и ребенок, стремясь повторить мое движение, тоже тянется к книгам. Заблудилась? Низкий голос Загорского заставляет меня застыть на месте. Немного, говорю я, отдёргивая руку и оборачиваясь. На нем дорогой деловой костюм, белоснежная рубашка и узкий черный галстук. «Строгие линии только добавляют его образу мужественности и силы. И у меня это вдруг вызывает противоположные чувства. С одной стороны, я боюсь его еще сильнее, и меня почти ощутимо трясет; С другой стороны, еще сильнее хочу его наказать за то, что он натворил. «Пойдёмте, я покажу вам сад», — сдержанно говорит он. «И меня обдаёт волной знакомого парфюма, от которого начинают подкашиваться ноги». Марк указывает на выход. «Гулять с ребенком будете только здесь, на территории усадьбы. Все вылазки за пределы участка, а также выезды в город согласовываются лично со мной и проходят при сопровождении, как минимум, двоих охранников. Это ясно?» «Ясно», — соглашаюсь я. Под его пристальным взглядом следую по указанному направлению, Ярик отталкивается от меня, едва завидев Загорского. Тянется к нему на руки, но я игнорирую его желание. Мне дико обидно, что за время моего отсутствия чудовище смогло расположить моего сына к себе. Мы выходим на застекленную веранду. «Не пугайтесь, это граф», — зачем-то говорит мой враг. Я не сразу понимаю, о чём он, и только когда справа мелькает что-то темное, я инстинктивно прижимаю к груди ребенка и выставляю вперед локоть. «Не бойтесь, он еще щенок». Добавляет Загорский. И тут мой страх сменяется облегчением. Большое темное пятно оказывается здоровенным черным водолазом, который добродушно виляет хвостом и бросается обнюхивать мои ноги. Вы уверены, что он еще щенок? Сглатываю я, продолжая приподнимать ярика выше. Конечно! Совсем по-мальчишески смеется Марк, наклоняется и треплет собаку по голове. «Это Ньюфаундленд, он будет в два раза крупнее, когда подрастет. Ярослав начинает дергаться, тянет ручки к собаке и дергается почти всем телом. «А он нас не съест?» «Нет», — уверяет Загорский. «Собаки этой породы совершенно лишены агрессии к людям». «Тогда зачем вы его завели? Разве не для охраны?» Он выпрямляется и смотрит на меня с интересом. «Для охраны у меня вон те двое». он указывает настоящих возле ворот сотрудников, с оружием, а граф для души. Считает, что у него есть душа? Ха-ха. Всё ясно. Я с опаской продолжаю смотреть на пса. Возьмите в гараже коляску, она стоит у входа. Если катать ее по дорожке, Ярик быстро засыпает, а потом долго и глубоко спит. У вас будет возможность отдохнуть, почитать книжку или что-то в этом роде. Марк не сводит с моего лица своих диких глаз. «Изучает каждую черточку, каждую морщинку, каждый мелкий шрамик, обильно покрытый тональным кремом. Станет теплее, и можно будет стелить плеты, отдыхать на траве. А пока лучше одевайтесь теплее. Вся одежда сына в шкафу в его комнате». «Хорошо», — говорю я, глядя на замершего, словно в ожидании подачки пса в своих ногах. «До вечера», — произносит Загорский и наклоняется. Меня едва не парализует, потому что я понимаю, что он наклоняется ко мне, чтобы поцеловать, но тут же происходит облегчение. Мужчина берет руку Ярика в свою и нежно целует. Я как завороженная наблюдаю за этим и не понимаю, что чувствую. Когда он касается своими губами тонких пальчиков моего сына, мне хочется кричать от боли, но я держусь. «До вечера, Софья Андреевна», — говорит Марк, выпрямляясь. Его взгляд изжигает меня до костей. Карточку с моим номером телефона я оставила вам на столе в гостиной. Анна Сергеевна, моя горничная, вот-вот придет и покажет вам вашу комнату. Я ей уже позвонил, располагайтесь». «До вечера», — бормочу я. А он разворачивается, толкает стеклянную дверь и уходит. Пес бежит проводить его до ворот. Мы с Ярославом обходим весь дом. Я несу его на руках, что-то весело говорю ему, а сама верчу головой, стараясь подмечать каждую деталь. Наблюдая в окна за охранниками, говорю сыну, чтобы посмотрел на птичек. Пока ребенок колотит ладошкой по стеклу, я обнаруживаю взглядом камеру, устроенную под потолком в углу. Ясно. Загорский держит все под контролем. Значит, где-то в будке охраны или в его личном кабинете должна стоять записывающая аппаратура. Я несу Ярика дальше, болтаю какую-то ерунду, рассказываю присказки одну за другой. То гуси-гуси, то кисоньку-мурысоньку. все, что осталось в памяти с детства, а сын завороженно следит за моими губами. Обнаруживаю камеры под потолком и на полках с книгами. Подмечаю, что они не в каждом помещении. Внимательно запоминаю зоны, где обзора камер нет. Рискуя показаться подозрительной, открываю по очереди каждую дверь на втором этаже. А что? «Я же тут новенькая. Может, я детскую ищу?» Замираю у двери нашей с Виком спальни. В коридоре камер вроде нет. Никто и не узнает, что я сюда входила. Зайдем? спрашиваю я. Ярослав тянется, словно соглашаясь, и я толкаю дверь. Широкая кровать с пёстрым покрывалом, книги на полках, кресло-качалка, шкаф, туалетный столик. В просторной комнатке много света, и ничего не изменилось, ни одной детали. Даже недочитанная мною книга так и лежит с закладкой на середине с того злосчастного дня. Только в вазе живые цветы. Интересно, кто их поставил сюда? Я делаю шаг, вступаю в комнату, и мое сердце пускается в скач. Те же запахи, тот же скрип старого паркета, который мы отреставрировали, но почему-то не захотели менять. Я смотрю на отражение в зеркале и вижу чужого человека в неказистых очках. Незнакомка одержит на руках моего сына и криво улыбается мне. У нее хотя бы есть шанс быть с ним, есть возможность держать его на руках, целовать его, а у меня нет, я давно уже мертва. Подхожу к шкафу и дергаю створку, застывая, увидев внутри свою одежду. Эти простецкие цветные тряпки, как отголосок прошлой жизни, они даже пахнут ею. И я в ужасе захлопываю в шкаф, долго осматриваю комнату. Кажется, камер нет. Но позвонить ли мне дяде Саше? Он, наверное, переживает, как там у меня все прошло. «Софья Андреевна!» — окликает меня женский голос. Я оборачиваюсь. «Здравствуйте!» — крепкая низкорослая женщина, лет сорока, с небольшим, входит в комнату и протягивает мне руку. «Я Анна, руковожу хозяйством, слежу за порядком в доме. Здравствуйте!» Жму ей руку. Марк Григорьевич позвонил, предупредил, что нужно помочь вам освоиться здесь. Вижу, вы заблудились. Она переключает внимание на ребенка. «Привет, Ярик! Привет, мой сладкий, мой хороший!» И сын начинает поддаваться вперед. «Позволите?» — спрашивает женщина. «Я на секундочку». Берет его на руки и аккуратно пританцовывает с ним на руках. «Какой сладкий мальчишка! Так бы и съела!» Чмокает его в щеку и отдает обратно мне. «Хозяин не любит, когда сюсюкают с мальчишкой», — объясняет она. «Матери у малыша нет, и Марк Григорьевич не хочет, чтобы он сильно привязывался к кому-то. Видите, как вышла с Ангелиной? Была и нет ее, уволилась. Ладно, парень еще совсем кроха, ничего не понимает. А так привык бы, да скучал». Она наклоняется и целует Ярика в ручку. «А как с ним не сюсюкать? Как такого не любить?» Да и неправильно это без материнской таласки, да, Софья Андреевна? Да, тихо произношу я. Грудь больно сдавливает. Ну, пойдем. Анна кивает на выход. Покажу вам вашу комнату, детскую, чай попьем, познакомимся. Мы выходим, и она плотно прикрывает дверь. Вы, кстати, ничего не трогали там? Обеспокоенно спрашивает она. А то Марка Григорьевич не любит, когда туда входят посторонние. Ирину Валерьевну в прошлый раз... Так отчитал, что она чуть не заплакала. Я даже уборку там делаю очень аккуратно. Все предметы потом расставляю строго по местам. Ему очень дорога память бывших хозяев». «Так это комната родителей мальчика?» «Да», — подтверждает женщина, увлекая меня за собой по коридору. «Виктор Андреевич был ему как родной брат». Я стискиваю челюсти и с трудом сглатываю рвущийся наружу всхлип. «Вы только не переживайте», — добавляет Анна. «Хозяин — человек сложный, но справедливый». Без дела бронить не будет, да и платит хорошо. А почему я должна переживать? Интересуюсь я. Так вспыльчивый он очень. И раньше-то, говорят, тяжелый характер у него был, а теперь после гибели друзей вовсе испортился. То несколько дней молчит, из комнаты не выходит. То кричит, да мебель крушит в доме. То потом опять, недели две-три, ходит нормальный. Она виновата улыбается мне. Только нормальность это... тоже ненормальное у него. Как робот он. Не живет, а существует. Все по друзьям скорбит. Я понимаю, щекивая, в душе зарождается ураган. Скорбит он как же. Чудовище просто не способно скорбеть по кому-то. А это ваша комната, говорит Анна, толкая дверь рядом с детской. «А я сейчас соберу вещи Ангелины, сделаю здесь уборку, а потом можешь обустраиваться. А вам помочь? Спрашиваю я. И женщина смотрит на меня, как на инопланетянку. «Ну что ты? Нет, это моя работа!» Она переводит взгляд на Ярика, и ее лицо заполняет улыбка. «Иди, лучше с наследником поиграй!» Анна делает несколько шагов, толкает дверь в детскую, берет из корзины у входа какое-то одеяльце и разворачивает его. «Вот, гляди, развивающий коврик, я вчера только его постирала. Тут разные всякие штучки, гляди. Дуги, погремушки, шуршашки, звеняшки. Ярику нравится. Она расстилает его на полу, и я кладу сына на животик. Тот сразу вцепляется в какую-то привязанную к коврику-погремушку и тянет ее в рот. «Чистая?» — спрашиваю я. «Конечно!» — улыбается женщина. «Тут все чистое, в меру». «Марко Григорьевич не разрешает нам стерильность разводить, но за порядком лично следит. Он вот тут, лежа на полу, каждый день с сыном играет». «Да?» — недоверчиво переспрашиваю я. «А то, Ярослав, у него одна радость в жизни, считай». Она начинает поочередно открывать все ящики под пеленальным столиком. «Вот, смотри, тут крема, салфетки, подгузники, тут шапочки, тут носочки, тут...» Она все говорит, а я будто теряю способность соображать. Злюсь на саму себя за то, что не получается ненавидеть Загорского. И вроде умом все понимаю, но сердцем не могу. Не складывается мозаика. Марк всегда был честен, но он просто не умел играть. Все что внутри, то и снаружи. Во взгляде, в походке, в словах и движениях. И каким бы безжалостным не был этот убийца, похоже, он действительно любит моего сына. Или это только игра? «Так что считай, что ты счастливый билет вытянула, Софьяшка, – вещает Анна. «Место хорошее, работа не пыльная, коллектив у нас замечательный. Живи да радуйся», — она заглядывает мне в лицо. Да выдохни ты уже, зажалась вся. Первый день понимаю, но ну нельзя же так нервничать. Видишь, и маленький тебя принял, и хозяину ты понравилась. Он до Ангелины целых две недели кандидаток гонял. Все ему не так, все не то, а тебя сразу взял. Работай в свое удовольствие. Ребенок спокойный, не проблемный. Да, я стараюсь выдавить улыбку. Перенервничала я просто на его собеседовании. Все позади, Софья Андреевна, все позади!» Придерживает меня за плечо женщина. «Ну, я пойду, в комнате приберу, а потом и чаю с тобой попьем хорошо?» «Хорошо», — киваю я. Сажусь на пол и подаю сыну шуршащую игрушку. Тот хватает ее и в свете солнечных лучей, освещающих комнату, я четко вижу коричневую окантовку и темные вкрапления на радужке его глаз. Медленно поднимая свой взгляд вверх, в углу под потолком висит камера все самое сложное еще впереди думаю я